Глава 9 Повод для войны. Пока наши артисты увлекались прогулками и изучали нравы архипелага, некоторые из граждан Стандарт-Айленда все же решили завязать отношения с местными властями. Папа Ланги, так называют на этих островах чужеземцев, могли не опасаться дурного приема. Европейские власти представлены прежде всего генерал-губернатором, являющимся одновременно английским генеральным консулом для всей западной группы островов, которая находится под протекторатом Соединенного Королевства. Сайрес Бикерстав не счел необходимым нанести официальный визит консулу. Встретившись, они посмотрели друг на друга сердито как две фаянсовые собачки, но дальше этого отношения между ними не пошли. Что касается германского консула, одного из крупнейших коммерсантов страны, то тут дело ограничилось обменом визитными карточками. Во время стоянки семейства Коверли и Танкердонов устраивали экскурсии в окрестностях Сувы и в леса, покрывающие горы до самых вершин. По этому поводу господин директор высказывает в беседе со своими друзьями-музыкантами весьма справедливое замечание. «Наши миллиардцы потому и падки до прогулок в горы, что местность на Стандарт-Айленде слишком ровная, слишком все плоско, однообразно но я уверен, что со временем на нем соорудят искусственную гору, которая поспорит с самыми высокими вершинами океании. А пока что наши граждане всякий раз, как только представляется возможность, стараются забраться на высоту нескольких сот футов и подышать чистым и живительным воздухом. Видимо, этого требует человеческая природа. Отлично, отвечает Пеншина, но разрешите дать вам один совет. Когда вы будете воздвигать вашу гору из стальных листов или алюминия, не забудьте устроить внутри небольшой вулкан. Вулкан с бенгальскими огнями и фейерверком. А почему бы и нет, господин насмешник, отвечает Калистус Менбер. Да я же как раз и говорю, почему бы и нет. Само собой разумеется, Уолтер Танкердон и мисс Ди Коверли принимают участие в экскурсиях и при этом идут всегда под руку на вите леву туристы осмотрели достопримечательности столицы например мбуре калу то есть храмы духов а заодно и постоянное место политических собраний эти постройки воздвигнутые на упорах сухой каменной кладки сделаны из бамбуковой плетенки балки украшенные растительным орнаментом а искусно размещенные брусья поддерживают соломенную кровлю туристы посетили также больницу где прекрасно соблюдаются все правила гигиены и ботанический сад, амфитеатром, расположенный на высотах за городом. Часто прогулки эти продолжаются до темноты, и тогда обратно приходится идти с фонарем в руках, как в доброе старое время. На островах Фиджи городские власти еще не дошли до газометра, рожков ауэра, дуговых фонарей, ацетилена, но все это не замедлит появиться, под просвещенной опекой Великобритании, саркастически замечает Калистус Менбар. А что во время этой стоянки поделывают капитан Сороль, его малайцы и новогибридцы, принятые на самого? Ничего особенного. Они не съезжают на берег, так как им хорошо знаком вити Леву. Они уже бывали на нем во время каботажных плаваний, либо работали там на плантациях. Они предпочитают оставаться на Стандарт-Айленде и... Все обследуют его, усердно посещая город, порты, парк, поля, батареи, кормы и волнорезы. Еще несколько недель, и благодаря доброжелательному отношению компании, благодаря губернатору Сайрусу Бикерстафу, эти славные люди после пятимесячного пребывания на плавучем острове высадятся на родном берегу. Иногда наши артисты беседуют с Саролем, который отличается недюжинным умом и бегло говорит по-английски. Сароль с восторгом рассказывает им о новых гибридах, о туземцах этих островов, о том, что они едят, какова их кухня. Последнее особенно занимает его высочество. Тайная мечта Пеншина — открыть какое-нибудь новое кушанье, рецептом которого он мог бы одарить гастрономические клубы старушки Европы. 30 января Себастьян Цорн и его товарищи, в распоряжении которых губернатор представил одну из электроходных лодок Штирборд-Харбора, покидают Стандарт-Айленд с намерением подняться вверх по течению Ревы, одной из главных рек острова. Кроме них в лодке находятся командир, механик и два матроса с туземным лоцманом. Тщетно предлагали Атаназу Доримюсу присоединиться к экскурсантам. Учитель Грации изящных манер совершенно лишился чувства любознательности. Кроме того, в его отсутствие к нему может прийти ученик, и потому он предпочитает не покидать танцевального зала казино. Лодка хорошо снаряжена и снабжена провиантом, так как в Штирборт-Харбор раньше вечера ей не вернуться. Около шести часов утра она выходит из бухты Сува и плывет вдоль побережья до бухты Рева. В этих местах не только много рифов, но имеется также в большом количестве акулы, и надо остерегаться как тех, так и других. «Эх», — говорит Паншина, — «ваших акул не назовешь людоедами соленых вод. Английские миссионеры, наверное, обратили их в христианство, как они обратили фиджийцев. Держу пари, что эти чудовища потеряли вкус к человечине». Не полагайтесь на это, отвечает Лосман, а кстати, не доверяйте и фиджийцам из дальних районов острова. Пеншина только пожимает плечами. Пусть ему не рассказывают сказок о так называемых людоедах, которые не людоедствуют теперь даже по праздникам. Что касается Лосмана, он превосходно знает бухту и течение ревы. На этой довольно большой реке, называемой также Ваей Леву, прилив ощущается на расстоянии 45 километров и лодки могут по ней подниматься километров на 80. Вблизи Устья ширина ревы превышает 100 туазов. Она течет среди песчаных берегов, низких, слева и крутых справа, где бананы и кокосовые пальмы резко выделяются на фоне всей прочей зелени. Ее настоящее название «рева-рева» сообразно тому удвоению слов, которое распространено почти повсеместно среди народностей океании. И разве? Как замечает Вернес, это не подражание детскому произношению, которое мы находим во всех этих па-па, ма-ма, бай-бай, ням-ням и тому подобное. Ведь и вправду туземцы едва-едва вышли из младенческого возраста. Выйдя из устья реки, лодка проплывает мимо деревни Камба, утопающей в зелени и цветах. Чтобы иметь возможность использовать всю силу приливной волны, остановки не делают, ни там, ни в деревне На Найтасири. К тому же как раз теперь деревня со всеми ее домами, жителями и даже омывающими ее водами ревы объявлена на положении табу. Туземцы никому не дали бы высадиться здесь. Табу, обычай, если и не слишком достойное уважения, то во всяком случае весьма уважаемый. Себастьян Цорн кое-что знает об этом, и поэтому к данному табу относятся с должным уважением. Когда экскурсанты проплывают мимо Найтасирии, Лоцман обращает их внимание на высокое дерево, отдельно стоящее на побережье. А что в нем примечательного в этом дереве? спрашивает Фрасколен. Ничего, отвечает Лоцман, кроме того, что его кора от корней до кроны испещерена насечками. А насечки обозначают количество человеческих тел, сваренных в этом месте, а затем съеденных. Так булошник зарубками на палке отмечает количество выпеченных булок, говорит Паншина и пожимает плечами в знак недоверия. Но он не прав. На островах Фиджи людоедство было особенно распространено, и следует заметить, что оно и сейчас неокончательно исчезло. В глубине острова оно удержится еще долго у племен любящих полакомиться. Именно полакомиться. Ведь, по мнению фиджийцев, с человечиной ничто не может сравниться по вкусу и нежности. Говядине до нее далеко. «Если верить Лоцману, некий вождь по имени ра нуду ставил в своих владениях высокие камни, и когда он умер, их оказалось 822. И знаете, что обозначали эти камни?» «При всех своих исполнительских способностях мы не можем догадаться», отвечает Ивернес. «Они означали количество людей, которых сожрал этот вождь. Сам? Сам. Хороший был едок». Только и отвечает Пеншина, у которого составилось свое собственное мнение насчет этих фиджийских росказней. Около 11 часов на правом берегу раздается звон колокола. Среди зелени, в тени кокосовых пальм и бананов, возникает деревня Наилили, состоящая из нескольких соломенных хижин. В ней находится католическая миссия. Туристы высказывают пожелание задержаться тут на часок, пожать руку миссионеру, своему соотечественнику. Механик не возражает и лодку пришвартовывают к древесному пню. Себастьян Цорн с товарищами сходят на берег и, пройдя не более двух минут, встречают настоятеля миссии. Это человек лет 50 с открытым лицом и энергичной внешностью. Радуясь тому, что может приветствовать французов, он уводит их в свою хижину в центре деревни, имеющей около сотни жителей фиджийцев, и настаивает на том, чтобы прибывшие согласились отведать туземного угощения. Пусть они успокоятся. Речь идет не об отвратительной каве, а о напитке, или вернее бульоне, довольно приятном на вкус, из цирий, ракушек, в большом количестве попадающихся на берегах ревы. Миссионер все свои силы дает пропаганде католичества, однако это не обходится без трудностей, ибо серьезным конкурентом для него является обосновавшийся неподалеку уэслианский пастор. В общем, он доволен достигнутым но признает, что очень и очень нелегко ему отучить новообращенных христиан от приверженности к букалу, то есть человеческому мясу. «Раз уж вы поднимаетесь вверх по течению, дорогие гости», — добавляет он, «будьте осторожнее и не ослабляйте бдительности». «Слышишь, Пеншина?» — говорит Себастьян Цорн. Отъезд совершается еще до того, как на колокольне церквушки благовестят к обедни на своем пути электроходная лодка встречает несколько пирог с балансиром груженных бананами бананы ходячая монета которой местное население расплачивается со сборщиками податей. берега везде поросли лаврами акациями лимонными деревьями кактусами с кроваво красными цветами бананы и кокосовые пальмы высоко вздымают над ними грозди своих тяжелых плодов и все это зеленое царство простирается до самых гор замыкающих задний план где возвышается пик Мбугге-Леву. Среди зарослей виднеются одна-две фабрики европейского типа, имеющие весьма мало общего с дикой природой страны. Это сахарные заводы, снабженные самым современными машинами. Здешняя продукция, по словам путешественника Фаршнура, может с честью выдержать сравнение с сахаром Антильских островов и других колоний. К часу дня лодка достигает цели своего путешествия в верховьях реки Рева. Через два часа начнется отлив, и надо будет воспользоваться им, чтобы спуститься вниз по течению. Обратный путь будет недолог, и около десяти вечера экскурсанты вернутся в Штирборд-Харбор. Артисты решают употребить свое время на осмотр деревни Тампоо, хижины которой виднеются на расстоянии полумили. Условились, что механик и двое матросов останутся при лодке, а лоцман проведет своих пассажиров в селение, где древние обычаи сохранились во всей своей фиджийской неприкосновенности. В этой части острова миссионеры даром тратили свои труды, и все их проповеди оказались тщетны. Тут еще господствуют колдуны, тут еще в ходу волшебство, особенно то, которое носит сложное название вака н кан така то есть «чарование посредством листьев». Тут поклоняются Катуаву, богам, которые были до начала времен и пребудут вечно и которые не брезгуют принимать человеческие жертвы. Правительство же бессильно не только предупреждать, но и карать подобные деяния. Конечно, было бы благоразумнее не забираться к таким подозрительным племенам, но наши артисты, любопытные, как все парижане, настаивают, и Лоцман соглашается сопровождать их, советуя не отходить друг от друга. Едва они входят в деревню Тампоо, состоящую из сотни соломенных хижин, как на глаза попадаются настоящие дикарки. Вместо одежды у них одна только тряпка вокруг бедер. Они не испытывают никакого удивления при виде чужестранцев, наблюдающих за их работой. С тех пор, как архипелаг находится под протекторатом Англии, подобные посещения их не смущают. Женщины заняты приготовлением куркумы. Куркума — это корни одного растения. Их хранят в ямах, устланных травой и листими банана. Корни извлекают оттуда, поджаривают, скоблят, Отжимают в картинах, выложенных папоротником, и сок собирают в стаканы из полых стволов бамбука.